Кабачок. Кабачок давно известен человеку. Его семена обнаружены археологами на территории США, штат Колорадо, на стоянке древних людей, относящиеся к 3000 году до нашей эры. Со своей родины Америки Кабачок со временем перекочевал во многие страны мира. В XVII веке кабачки начали культировать на Украине, где они пользовались славой излюбленного кушанья. Вскоре их стали выращивать во многих районах нашей страны. Кабачок является под видом тыквы обыкновенной, ее кустарниковой формой, относится к семейству тыквенных. Это однолетние растения с крупными прямостоячими листьями, пятилопастными. дольчатыми, расположенными на длинных черешках, которые, как и листья, имеют жесткое игольчатое опушение. Цветки у кабачка желтые, одиночные. Плод цилиндрическая, иногда слегка изогнутая тыквина, похожая на огурец, но больше по величине. Окраска от белой до темно-зеленой, с продольными темными полосами. Наиболее популярен сорт кабачков цукини, цукетта. У них нежная мякоть, более высокое содержание витамина С и провитамина А, высокие вкусовые качества. Кабачки богаты витаминами, микроэлементами, особенно много калия, меди, клетчаткой, в них много воды. Кабачки довольно легко усваиваются организмом. Они содержат мягкие пищевые волокна, не вызывающие раздражение желудка и кишечника, стимулирующие функцию кишечника. Кроме того, пищевые волокна кабачков хорошо всасывают токсичные вещества, избытки холестерина и воды и выводят их из организма. Кабачки вызывают иллюзию быстрого насыщения, поэтому очень легко отказаться от другой, более калорийной пищи, что важно для профилактики ожирения. Особенно полезны кабачки пожилым людям. Они активизируют пищеварительные процессы, улучшают моторную и секреторную функцию желудка и кишечника, благоприятно влияют на кроветворение, препятствуют развитию атеросклероза. Кабачки рекомендуют использовать пищу недозрелыми. Зрелые становятся жесткими и менее вкусными. Их можно тушить, жарить, фаршировать, использовать для приготовления оладий, икры, салатов. Молодые кабачки тщательно моют, Обрезают оба конца. Вынимать семена и срезать кожицу не нужно, а если попались более зрелые плоды, то их следует обязательно очистить и удалить семена. Салат из кабачков. 200 грамм кабачков, обработанных, как указано, выше, натрите на крупной терке, добавьте тертые яблоко, мелко нарезанный маринованный или соленый огурец, луковицу и зелень укропа. Заправьте 30 граммами сметаны или майонеза и все хорошо перемешайте. Салат из свежих кабачков и помидоров. 150 грамм кабачков натрите на крупной терке. Помидоры 200 грамм и луковицу нарежьте тонкими кружочками. Смешайте с пучком измельченного укропа и одной чайной ложкой тертой лимонной цедры. Заправьте майонезом или сметаной и посолите по вкусу. Оладьи из кабачков. Кабачки 600 грамм. Очистить, удалить сердцевину, натереть на мелкой терке и слегка отжать. Смешать с пшеничной мукой 30 грамм. Добавить один желток и один взбитый яичный белок. Посолить по вкусу. Из приготовленной массы испечь оладьи. Из кабачков готовить также вегетарианский суп и другие блюда.